Глава девятая. На следующее утро звонок сотового разрядил напряжение, которое уже накопилось в Дейли. Ответ Мёрси на сообщение с пожеланием доброго утра пришел через две секунды после его отправки. Труман не хотел снова волноваться, как прошлым утром. Тревога и дальнейшие поиски Мёрси лишили его душевного спокойствия. «Это нехорошо. Или все таки хорошо?» Раз он волнуется за нее, значит, очень заботится о ней. Ни одна женщина давно не вызывала у него таких чувств. А может, и вообще никогда. Это хорошо. Теперь, получив утреннюю весточку от Мёрси, шеф полиции смог спокойно сосредоточиться на работе, а потом немного порыться в интернете насчет судьи, чью смерть связали со смертью Оливии Сабин. Трумэн просмотрел отчет Бена Кули о происшествии в 3 часа ночи. Автомобильная авария на старой фостерской дороге. Один из двух подростков, любителей гонок, не справился с управлением на скользком участке, и его машина перевернулась. Скорая доставила лихача в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга и перелом руки. Ему еще повезло. Да кто же в здравом уме устраивает гонки по обледеневшим дорогам? Будучи подростком, Труман никогда не делал таких глупостей. Точнее, делал, но ему очень везло. Никто не погиб и не переломал кости. Максимум ему пришлось несколько раз побывать в местном полицейском участке. В памяти вспыхнули темные глаза и соблазнительная фигура Соломеи. Да, это была одна из самых моих больших глупостей. К счастью, все обошлось. Со вчерашнего дня эта женщина часто занимала его мысли. Он не вспоминал о ней лет 20, зато последние сутки почти непрерывно пытался выбросить ее из головы. Воспоминания заползали в мозг, словно змея, и не желали покидать его. Неужели она убила собственную мать? После той давней встречи Дейли понял — Соломея опасна. Ее лучше избегать. Он окунулся в этот темный омут лишь чуть-чуть, с самого краешку, но, к счастью, вовремя порвал с ней. Соломея взбудоражила его, потрясла до глубины души. Это не значит, что она способна на убийство. Прелестная улыбка Мориган отвлекла Трумана от мыслей о ее матери. Дочь совсем не походила на мать, но ради блага девочки он надеялся, что Соломея скоро объявится. Жить у незнакомых людей после того, как бабушка умерла на глазах у Мориган, ребенок такого не заслужил. Ни одна мать не пойдет на убийство и не бросит десятилетнюю дочь, которая найдет труп. Верно? Бен Кули постучал костяшками в дверь кабинета Трумана. Доброе утро, шеф. Ты вызвал эвакуатор для перевернувшейся машины? Дейли обрадовался, что седой полицейский прервал его раздумье. Ага. Только эвакуатор долго не ехал. Я чуть задницу не отморозил. Мальчишке повезло. Он мог погибнуть или покалечить кого-нибудь. Слышал бы ты, как костерил его отец. В ближайшее время ему точно не светит сесть за руль. А как только сломанная рука заживет, то, как пообещал отец, следующие полгода парню придется разгребать навоз. Вот и хорошо. Бен стоял в дверях, тебя перчатки и на наморщив лоб. «О чем задумался?» «Об убийстве Сабин. Все в городе только об этом и судачат». Труман пристально посмотрел на него. «И что говорят?» Бен оглянулся через плечо и тихо произнес, глядя шефу полиции прямо в глаза, что она была ведьмой. это чушь мне уже поднадоела. Только не говори, что веришь в ведьму, и что все трое занимались магией — мать, дочь и внучка, что они организовали ковен. Примечание. Сообщество ведьм, собирающихся для проведения шабашей. Конец примечания. «Который передавал ведьминские тайны из поколения в поколение», — прошептал полицейский. «Довольны этих мерзких слухов». «Чёрт побери, Бен!» — взорвался Дейли. «Ты что, всерьез веришь в это дерьмо?» Я видел девочку. Она невинный ребенок и не заслужила, чтобы они распускали такие слухи. Кули смущенно потупился. Сплетни, конечно, бредовые, но мне кажется, кое-что про Оливию правда. Тут Трумен заметил, что полицейский назвал ее по имени. Бен, ты ее знал? В памяти всплыли слова Агастаса о близком знакомстве Оливии со множеством мужчин. В животе неприятно заурчало. Бен Кули человек, только что отпраздновавший золотую свадьбу, только не говори, что ты. Лично я? Нет, а вот мой старший брат знал. Трумен облегченно вздохнул. Поясни. Кули рассказал примерно то же, что и Агаст Маги. Сколько таких историй всплывет в ходе расследования? Трумену очень хотелось услышать хоть что-то хорошее о лесных отшельницах. Бен. «Ну и зачем ты мне это рассказываешь? Мы ни на шаг не приблизились к убийце». Кули начал топтаться на месте, теребя перчатки. «Знаю, но если дочь пошла в мать, то наверняка многие мужчины не прочь ей отомстить. Просто мысли вслух, а, по-моему, просто мерзкие сплетни. Эти соблазнительные изгибы нежного тела, эти манящие глаза. Давай прекратим эту болтовню». Пусть люди знают, что распускать слухи нехорошо, и следствию ими не поможешь. Если у кого-то есть конкретные факты, другое дело. Сплетников трудно унять. Старайся изо всех сил, велел Труман, и отправляй всех, у кого есть факты, к окружному детективу Болтону или к агентам ФБР. Бен встрепенулся. ФБР? Почему ФБР? Дейли прикусил язык, мысленно ругая себя. Схожие обстоятельства гибели судьи и Оливии Сабин пока не стали достоянием общественности. Кули приподнял бровь, заметив, что начальнику неловко. «А, понимаю. Нельзя разглашать?» «Я и так сказал слишком много». «Ладно, буду нем, как рыба». «Спасибо, Бен». Над головой Кули в дверях появилась голова Лукаса. Бывшая звезда школьной футбольной команды, ростом в 6 футов, навис над пожилым полицейским босс вам посетитель лукас нахмурился журналист оригонца отказался сообщить о цели визита так что я сказал ему у него на все про все одна минута б у тебя все спросил труман ага ули с трудом протиснулся мимо туши лукаса почти закупоривший узкий коридор собираетесь его принять спросил секретарь Почему бы и нет? Шефу полиции хотелось отвлечься от слухов про ведьм. «Эй, журналист!» — крикнул Лукас, обернувшись в коридор. «Проходите!» Трумен поморщился. Появился высокий мужчина примерно того же возраста, что и Дейли. Он неловко протиснулся мимо Лукаса. Трумен понимал, что секретарь нарочно ведет себя бесцеремонно. Обычно это ему не свойственно. Посетитель оказался ростом почти с Лукаса и двигался с уверенностью спортсмена, напоминая скорее ловкого защитника, чем нападающего. Труман встал, протянул руку, и мужчины представились друг другу. Майкл Броуди ответил крепким рукопожатием, не сводя с Дейли глаз. Часы на его запястье были точь-в-точь, точь, как у Шурина Трумэна, одного из директоров Майкрософта, то есть далеко за пределами финансовых возможностей шефа полиции. «Он может позволить себе такое на журналистскую зарплату?» «Чем обязан?» — поинтересовался Дейли, усаживаясь и жестом приглашая гостя сделать то же самое. Броуди примостился на краешке стула, подавшись к Труману. «Я делаю репортаж о смерти судьи Малкольма Лейка. Видимо, вам уже известно о связи между смертями Лейка и Оливией Сабин». Журналист не отрывал взгляд от шефа полиции, сохранявшего бесстрастное выражение лица. «Не понимаю, какое это имеет отношение ко мне. Я не веду эти дела. Однако вы были в доме Оливии Сабин вчера утром. Зачем выезжать на место происшествия, если не имеете никакого отношения к расследованию? Причем вы приехали туда очень быстро. Вести об ее смерти не успели разлететься». «Кто вам сказал?» «Какая разница?» А агенты ФБР появились там еще быстрее. Откуда они знали, что ее смерть как-то связана со смертью судьи? Они не. Трумен поспешно захлопнул рот. Взгляд журналиста стал еще пристальнее. Если они понятия не имели об этом, то почему агент Кил Патрик оказалась в доме убитой раньше всех? Боюсь, я не смогу ответить на ваши вопросы. Труман приподнялся, чтобы прогнать любопытного мерзавца. Броуди поднял руку. «Ладно, ладно, я не настаиваю. Просто когда я чую что-то важное, то стараюсь разнюхать как можно больше». Труман снова опустился на место, не отрывая от журналиста взгляда. «Не нравится мне ваша профессия». Майк рассмеялся, продемонстрировав белоснежные зубы. «Да, мне часто приходится это слышать». Но я даю возможность высказаться людям, которых без меня никогда не услышали бы. По-моему, помогать маленькому человеку — благородное дело. Вы занимаетесь примерно тем же. Шефа полиции все больше бесил этот посетитель. Так, послушайте. Благодаря моему репортажу о злоупотреблении рецептами, по которым отпускали наркотики, арестовали больше 20 дилеров. А две программы реабилитации наркозависимых — «Предложили бесплатную помощь трем женщинам с детьми, чьи жизни были разрушены из-за наркотиков. Вот ради этого я и работаю журналистом». Руман не проронил ни слова в ответ. «Я уже беседовал с агентом килпатрик Она не захотела делиться информацией». «Отлично. Но, присмотревшись повнимательнее к остальным побывавшим на месте преступления, я заинтересовался и вами». Броуди склонил голову на бок оценивающий взгляд его зеленых глаз, словно сверлил мозг Трумэна. «Чем больше я копал, тем больше хотел лично встретиться с полицейским, который два года назад чуть не погиб, пытаясь спасти женщину из горящей машины». Дейли сразу почувствовал легкий приступ тошноты. На висках выступил пот. «У вас были веские причины завязать после этого с работой в полиции. Тем не менее, вы объявились в этом городишке» хотели, так сказать, залезать раны, найти место поспокойнее. Взгляд журналиста чуть смягчился. Так и не смогли бросить службу, да? Руман не мог вымолвить ни слова. Этот гад нарочито дразнил его. Не знаю, упоминала ли агент Килпатрик при вас Аву Маклейн, но я слышал, как Ава болтает, будто Мёрси положила глаз на одного шефа полиции и даже собралась и переехала сюда. «Ради него. Он знает про наши отношения с Мёрси?» Теперь Дейли был озадачен. Журналист будто фехтовал словами, ловко пританцовывая, делая обманные выпады и нанося удары в грудь, как только противник терял бдительность. Хоть все это злило, какая-то частичка Трумана невольно восхищалась, как мастерски Майкл добивается своего. «Броуди, чего вы хотите?» Журналист на секунду умолк, затем продолжил. «Кто знает, когда мне понадобится помощь добрых людей. Вы сейчас мечете в меня глазами молнии, но все равно сохраняете спокойствие. Не ругаетесь, не перекладываете ответственность на других, не уходите от разговора. Возможно, однажды я смогу оказать вам услугу и ожидаю того же взамен. Он хочет, чтобы я заключил сделку с дьяволом? «Моя душа не продается, парировал Труман. Лицо Майкла расплылось в улыбке. Другого ответа я и не ждал. Он потер руки. «Итак, кто-то должен навести справки по неизвестному, который приходил к судье Лейку за несколько дней до смерти. Знаю, где-то есть видеозапись...» «Постойте-ка, почему вы рассказываете это мне? И откуда, черт побери, знаете...» «Вы скоро убедитесь, что я никогда не раскрываю свои источники. А рассказываю потому, что эта информация, полученная путем утечки, предназначена не для одного единственного человека». «Утечки?» «Послушайте», — начал Труман, «я не имею к этому расследованию никакого отношения и... знаю». «Так передайте тому, кто отношение имеет. Просто ваши слова убедительнее моих». «Допросите помощницу судьи. Она показала журнал посещений, но он не полон. Видеозапись подтвердит ее рассказ». Броуди нахмурился. «Если только запись не стёрли». «Почему помощница сама не рассказала все следователям?» «Поскольку считает, что должна уважать желание покойного и все такое. Чушь, в общем». «Она не понимает, что расследует убийство?» «Понимает» но, наверное, не хочет выставлять судью в дурном свете. Может, у них была интрижка? Броуди пожал плечами. Лейк давно в разводе. Вряд ли это бросит на него тень. Возможно, она выгораживает кого-то другого. Я сообщу Мерси. Она знает, кому передать эту информацию. Зачем вы заметаете за собой следы? Я всегда так делаю. Журналист пожал плечами как и все умные люди. Но я же могу сказать, что информация от вас. Да, конечно. Но все правоохранители, с которыми я сотрудничал, очень не любят признаваться, что получили ниточки к раскрытию преступления от журналиста. Это выставляет их некомпетентными и доверчивыми, если окажется, что ниточки ведут в никуда. Это верно. Если вы закончили свои манипуляции... «Я вас не задерживаю». «Не подскажете, где раздобыть чашку кофе?» «Только хорошего, а не разбавленного водой пойла». «Кофейня Перл», — неохотно пробурчал Трумэн. «В двух кварталах налево». Высокий мужчина дотронулся до брови двумя пальцами в знак благодарности и молча вышел. Дейли посмотрел ему вслед. Ощущение было такое, словно его только что препарировал скальпелем, а потом снова зашил профессиональный хирург. Что же, черт возьми, здесь произошло? Мерси постучала в дверь домика ремесленника и принялась ждать. Когда она припарковалась у тротуара, три снеговика во дворе немного подняли ей настроение. Значит, здесь живут хорошие люди. Люди, которые с радостью помогают детям почувствовать всю прелесть зимы. Хотелось верить, что и Мориган участвовала в лепке снеговиков. Илпатрик уже ехала на службу, когда внезапно остановилась посреди дороги и начала звонить по мобильному, пока не добилась разрешения посетить приемную семью Мориган. Лицо девочки не выходило у нее из головы с тех пор, как Мёрси проснулась. Она поняла, что не сможет сосредоточиться на работе, пока лично не убедится. Девочка в надежных руках». Патрик чувствовала ответственность за Мориган и знала, что будет следить за ребенком до возвращения матери, иначе сойдет с ума, а может, даже и после возвращения Соломеи. Что, если Соломея не сможет как следует позаботиться о ней? Или ее арестуют? Если до этого дойдет, тогда и надо думать, что делать. Дверь открыла женщина с младенцем в слинге. «Доброе утро», — поздоровалась Мёрси, — вы наверное Ханна Ханна оказалась примерно возраста Килпатрик очень стройная со светлыми волосами собранными в слегка растрепанный но стильный пучок Мёрси сразу захотелось себе такой же. Улыбка Ханны была теплой но морщинки вокруг ее глаз свидетельствовали о бессонной ночи. Мёрси почему-то сразу почувствовала, что хозяйка дома нисколько этим не расстроена что Ханна счастлива посвящать все свое время заботе о детях. «Да, а вы, видимо, тот самый агент, о котором Мориган болтает без умолку». Мёрси тоже не смогла сдержать улыбку. «Как она?» «Сейчас сами увидите». Ханна снова улыбнулась, показав ямочки на щеках, и жестом пригласила за собой. Круглые голубые глаза младенца безотрывно смотрели на гостью. Наверное, это дочь Ханны. Такие же волосы и глаза. В доме было чисто и опрятно, пахло блинчиками. До ушей Мёрси донесся девчачий смех. Хороший знак. Они вошли в гостиную. Мориган сидела на полу, скрестив ноги, рядом с девочкой-ровесницей. Обе держали в руках джойстики, сосредоточенно глядя в монитор. Они нарядили компьютерную модель в джинсовые шорты, Суфли на шпильках и покрасили ей волосы в зеленый. Затем одна из девочек изменила цвет волос на ярко-розовый. Раздалось хихиканье. Она никогда раньше не играла в приставку, шепнула Ханна гости. Даже не хотелось подпускать ее к ней. Хорошо, что есть дети, не испорченные гаджетами. Но Дженни настояла, чтобы они играли вместе. И Мориган научилась за считанные минуты. Мерси кивнула. Она хорошо понимала тревогу Ханны. Нынешнее поколение детей уже не представляет жизни без интернета, компьютерных игр и социальных сетей. Мориган же была невинным цветочком. Такая редкость. Мёрси с детства приучали быть готовой выживать без электричества и прочих современных удобств. Но с каждым днем ей становилось все труднее сохранять бдительность и помнить, что случится, если произойдет сбой, в электросети или катастрофа. Иногда она не удерживалась от искушения понежиться в ванне с гидромассажем, посмотреть кино по Нетфликсу и на время забыть, что вся эта роскошь может исчезнуть в мгновение ока. Впрочем, расслабленное состояние никогда не длилось долго. Суровая реальность неизменно напоминала о себе. «Хороший ребенок, продолжила Ханна. «Вежливый, добрый». Плакала из-за бабушки, но уверена, что теперь она в лучшем мире. Сказала, что бабушка много страдала. «А мать упоминала?» Говорила, что та скоро вернется. Мориган совсем не волнуется, что она до сих пор не дала о себе знать. Правда, жалеет, что мать не смогла попрощаться с бабушкой и сказать умирающей напутственные слова. Ханна сделала паузу. «Да, так и выразилась». Очень странно для ребенка ее возраста. Привет, Мориган. Поздоровалась Мерси. Девочки обернулись. При виде Мерси в глазах у Мориган вспыхнул радостный огонек. Привет, Мерси! Видела, что я сделала с ее волосами? Девочка радостно ткнула в монитор. На Мориган была фланелевая пижама с кошачьими мордочками, похожая на ту, что на Дженни. Обе щеголяли одинаковыми косичками. Килпатрик задумалась, не заплетали ли они волосы друг другу. Мёрси и Роуз так делали. «Ей что, уже пора уходить?» Дженни взглядом умоляла Мёрси не отнимать товарища по играм. На лице Мориган было такое же выражение, как и у ее новой подруги. «Нет, просто заскочила посмотреть, как ты тут». «Вижу, она в хороших руках». С плеч словно свалился тяжелый груз — До этого Мёрси до конца не понимала, как сильно беспокоилась за Мориган. «От мамы ничего не слышно?» — спросила девочка. «Пока нет». «Ладно». Мориган опять повернулась к Дженни. «Давай нарядим ее в больное платье». Мёрси и Ханна переглянулись. Эта девочка совершенно не беспокоится. Женщины направились к двери. Она потрясающе приспособилась к новой обстановке — «Заметила хозяйка дома. Мне поручали многих детей, и обычно они сильно волновались и боялись. А эта девочка так легко все переносит, что мне почти страшно». «Думаете, она подавляет свои эмоции?» Ханна задумалась. «Вряд ли», — медленно произнесла она. Морриган открыто горевала о бабушке и совершенно уверена, что ее мать вернется. «Думаю, она просто жизнерадостный ребенок. С устойчивой психикой. Это хорошо, одобрила Мёрси. За те несколько трагических часов, которые они провели вместе, девочка держалась молодцом. Килпатрик все больше восхищалась ею И еще тверже вознамерилась отыскать ее мать. Она поблагодарила добрую женщину. Канна ответила, что всегда будет рада Мёрси, хотя после этих слов отвела взгляд. Обе понимали, если Мерси вернется. Значит, с матерью Морриган что-то случилось».